То, что наши российские специальные газы, самые гуманные отравляющие газы в мире, не сильно разбирают, кто там свой, а кто боевик, известно всей стране. И ведь заранее не вычислишь, какая тут будет концентрация, и нет ли у тебя случаем повышенной индивидуальной восприимчивости. Так что лучше держаться подальше и за лесом и чтобы от села подальше. Химики навоняют и уедут, а комендант останется с мирными, э, то есть в этом случае уже не совсем мирными, даже скорее наоборот, жителями. А для Старлея эта командировка на войну была не первой и даже не второй, так что добродушие местного населения он сумел оценить и расставаться с ним не собирался. Лейтенант Мудрецкий был об этом извещен прямо в день своего приезда. Как и о том, что ближайшее начальство со стороны российской армии, которое, по мнению генерала Крутого, обязано химиков обеспечить всем необходимым, находится еще в паре верст отсюда. И само не слишком богато. А коменданту никто на незваных гостей помощников Ни патроны, ни сухпай не выделяет и не собирается. Впрочем, любую проблему можно решить. Валет. Лейтенант вспомнил о проблемах, о предстоящем решении и решил еще раз уточнить детали. Почем в прошлый раз торговались, не помнишь? ВВшники предлагают по сотне патронов за синеглазку. Если автоматные и пулеметные ленты на 250, за три. Подствольник я пробовал сторговать, говорят, самим нужны, да и менять нам не на что. Бывший коммерсант, а нынче младший сержант Валетов, был самым секретным оружием химвзвода, о котором, затеявший свой маленький бизнес, комендант и не подозревал. Сухпая нам еще четыре коробки должны на том посту, что возле моста, через канал. Замок ихний брался достать, по два барана за ОЗК, но я отказался. «Это почему?» — возмутился Мудрецкий. «А что мы жрать будем?» «Тот мешок макарон, которым нас от имени Крутого облагодетельствовали?» «Ты вот простакову скажи, что от двух баранов отказался». Уже сказал, товарищ лейтенант. Фрол был явно весьма горд своими достижениями и сказал, что с местными можно договориться по пять за два плаща, если целые и не клеенные нигде, а с бахилами и противогазами и шесть дают. А противогазы-то им зачем? Возмущение сменилось изумлением. Да ну... Штука-то полезная. Ну, если что, красить, например. Или вот выгребные ямы чистить. Тоже очень пригодится. Валетов дернулся от нахлынувших воспоминаний. И вообще, мало ли что, товарищ лейтенант, мы-то здесь вот местные противогазами и запасаются. Продать им, что ли? Там от Волковских еще штук пять осталось. — Рации мелкие, сто пятьдесят седьмые. Никому не пробовал толкнуть? — Пробовал и больше не буду, товарищ лейтенант. — Это почему же? — Издеваются и те, и другие. Местный один хотел парочку купить, детям поиграться, но больно уж дешево хочет, по гранате за рацию. А соседи просто смеются. Говорят, наши армейские станции надо в эти вибраторы переделывать. Тогда, мол, хоть кому-то нужны будут. Так, понятно. Вопрос закрыт. Мудрецкий нахмурился. Запас товара для обмена стремительно сокращался. Практически до предела. Недельку еще можно продержаться, ну, десять дней, а дальше? Или колесить по всей Чечне в поисках генерала Крутого или своим ходом возвращаться в Шиханы, рискуя попасть в гости к прокурору, или начать распродавать имущество, попавшее к химикам не под шумок и горячую руку Простакова, а под личную ответственность лейтенанта Мудрецкого. С тем же прокурорским результатом, только статья другая. Но все равно в боевой обстановке Ну, что-то еще можно будет списать и на боевые потери, но всерьез и окончательно проблему решало только оружие. Или его продавать местным, против чего в Юрии Мудрецком решительно протестовало все, включая желудок. Голод переносится все-таки легче, чем отравление свинцовой пули, или, или это оружие нужно применять как висящее на сцене ружье у товарища Чехова. Последняя мысль вывела Юрия из безнадежного уныния, и он даже мельком поглядел на покачивающуюся над БРДМой антенну. Не появился ли там черный флажок с радостной черепушкой и берцовыми костями? — Товарищ лейтенант, ну что, поехали? Фрол явно предвкушал предстоящие коммерческие операции и не сильно верил в боевые. Младший сержант Валетов. Сдать пост рядовому Заботину. Ворота одни, будка одна, шишига одна, казарма одна. До леса триста метров. За время дежурства прошествий не было. Скороговоркой пробормотал Валетов. Пост сдал. Пост принял, обреченно ответил взводный дед и полез в будку, предусмотрительно не дожидаясь, пока из-под колес стартующей БРДМы вылетят грязевые фонтаны. валетов скарабкался на броню, деловито стянул бахилы и начал стучать ими по мокрому борту, обтряхивали пьекомья. «Ты — Ты-то -ты, ты куда собрался, а? — Поинтересовался у него мудрецкий. «Как куда? С вами, товарищ лейтенант, вы же сами сказали!» Фрол чуть не свалился с броневика. «Вот, чтобы грязь в салон не тащить». «Ага, в салон, значит, на свое место. Ты у нас химиком-разведчиком числишься, так?» «Так точно». Валетов начал понимать, что разговор начинается... Как-то не совсем обычно, но куда клонит лейтенант, пока не сообразил. — В башне у пулемета мое место. — Так, ты у нас еще и пулеметчик по совместительству. Ну-ну, ныряй, проверяй свое оружие. — Резинкин, заводи и поехали. Фрол провалился в люк, следом неспешно залез в Мудрецкий брдм обиженно заныла, прочихалась и выдернула все свои семь тонн на раскисшую полоску, неделю назад бывшую довольно-таки неплохой дорогой. — Так сейчас уберу, товарищ лейтенант. В сей момент все упакуем. Валетов на ходу начал укладывать ленты в коробку. Ловкости и скорости рук... Позавидовал бы и знаменитый маг Дэвид Копперфильд. К тому же избалованному американцу явно никогда не приходилось работать внутри железной коробки, резво скачущей по всем встречным и поперечным ухабам. «Значит, защёлка на место не встала, когда в прошлый раз коробку менял?» «Менял, — говоришь, — защёлка». «А почему вообще лента в пулемет вставлена, а?» «Ну так, и, товарищ лейтенант, в постоянной готовности же! Только затвор передернуть, и все, можно стрелять!» «Затвор, — говоришь, — в стволе точно патрона нет!» Мудрецкий зловеще прищурился. «Ну-ка, вылазь наверх и садись перед дулом. Давай-давай, выбирайся!» Лейтенант подвинулся и приглашающий приоткрыл крышку люка. — А я сейчас на твое место сяду. — Товарищ лейтенант, а может, не надо? Коробка выпала из рук фокусника и коммерсанта, и любовно уложенная лента радостно улеглась на пол. — Честное слово, я вам еще пригожусь, вот прямо сегодня. — Давай, давай, выбирайся наверх. Я даже электроспуск не буду проверять, включен или нет. Должен быть выключен, правда? А то мало ли что. Так точно выключен, товарищ лейтенант. Фрол попробовал выпрямиться и козырнуть, но очередной ухаб присек это уставное намерение в самом начале. Для продолжения доклада младшему сержанту пришлось Отскрести себя от задней стенки, за которой подвывал и взрыкивал двигатель, я службу знаю.